Глава 5 Саша. Факин эсхол. Повторяю я себе под нос, пока проворачиваю в точилке восьмой по счету карандаш, представляя, что это пальцы Кассирова. Помимо убежденности во вседозволенности своего либидо, он еще и обладает садистскими наклонностями. Ибо какой нормальный человек будет вызывать к себе в кабинет с такой чистотой, что мой зад просто не успевает коснуться кресла. Какого черта нельзя переслать поручение по электронной почте, озвучить их по телефону или на крайний случай вывалить все за раз? Для диагноза старческая деменция у Кассерова слишком свежий вид и слишком упругая задница. Так что вывод напрашивается сам собой. Мудак просто издевается надо мной. «Описк, исходящий из базы селектора, заставляет меня стиснуть зубы. Когда я улечу Люцифера в сексуальных домогательствах, непременно запущу в Инстаграме флешмоб с хэштегом «Я, мы, не Кирилл Серов». Его, как сучку Серсею, камнями на улицах забрасывать будут. «Да, Кирилл Алексеевич, я жертвую говнюку свое лучшее придыхание», которая много раз спасала меня от расправ полиции за нарушение скоростного режима и в прошлом году подарила преданного поклонника в лице защитника Нью-Йорк Янкис. «Зайди!» незаинтересованно выплевывает трубка. «Факин эсхол!» рычу я в сто первый раз и поднимаюсь с кресла. По пути в его кабинет представляю, как Серов голышом идет по Красной площади в 30-градусный мороз и понемногу начинает отпускать. Просто не терять самообладание и набраться терпения. Все будет. Я же Жданова Леджер. Выдохнув раздражение, заношу руку, несколько раз стучусь в дверь и вхожу внутрь. Люцифер по-прежнему сидит за столом, приклеившись глазами к ноутбуку и похабно игнорируя мои 88, 58, 89. Через пять минут встречаемся на ресепшене. У меня назначена встреча. Ты едешь со мной. Я вонзаю в пол своей гучи с такой силой, что, кажется, становлюсь на пару сантиметров ниже. И это он не мог сказать мне по телефону. Что-то еще, Кирилл Алексеевич? В моем голосе столько сахара, что он просто обязан испортить говнюку зубную эмаль. Тут он все-таки отрывает взгляд от экрана и смотрит на меня. Черные глаза быстро ощупывают мою фигуру и отвратительно красивый рот изрекает. Твоя юбка слишком короткая. Исправь это завтра. «Кажется, мне достался самый строгий и закомплексованный домогатель в мире». «Вы ошибаетесь», – парирую с милой улыбкой. «Она до колена, как и прописано в правилах дресс-кода». «Она выглядит короткой». «Только потому, что у меня очень длинные ноги». «Это все?» Люцифер несколько секунд разглядывает мои икры, и сухо бросает. Можешь идти.